Глава 4. Обед подавали аляриус. Хватало легкого поднятия руки, и слуги сразу же заменяли посуду и подавали новое блюдо. Аляриус дословно обслуживание по-русски, когда блюда подаются последовательно, согласно меню и уже разложены по индивидуальным тарелкам. Рудницкого посадили рядом с Анастасией, Алхимик почти сразу же заметил, что на это место не было других желающих. Княжна жаловалась на каждое блюдо, однако проявляла чрезмерный интерес к сладостям, к едва скрываемому ужасу родителей. Второй соседкой Рудницкого была молодая красивая женщина с двухлетней дочерью на коленях. Насколько он помнил, это жена какого-то английского аристократа. Он сидел напротив, между старшими дочерями царя, что было более выгодным положением, поскольку он не должен был выслушивать жалобы разбалованного подростка или защищаться от ласк, пускающего слюни малыша. Рудницкий вздрогнул, княжна Анастасия снова ткнула его в локоть. Не специально. девочка с хмурой миной ковыряла ложкой в тарелке с супом, словно надеялась, что он сам исчезнет. «Анастасия!» — суровым тоном произнесла царица. Девочка со страдающей миной попробовала суп, после чего вернулась к прерванному занятию. «Может, даешь уже суп?» — не выдержал алхимик. «Не хочу», — буркнула она. «Когда я гримасничал, как ты, моя няня читала мне стишок про фрица». «Про фрица? Не знаю такого. Жаль. Когда узнаешь, может быть слишком поздно», — сухо произнес Рудницкий. «Вы можете прочитать этот стишок?» — спросил царь, прерывая разговор с женой. Рудницкий смущенно откашлялся. Приглашение к столу было выражением благодарности за спасение наследника престола, но алхимик чувствовал неуверенность в присутствии царской семьи, то ли гость, то ли медик, кто-то на уровень выше, чем слуга. «Неожиданно он ощутил раздражение?» Все-таки он оказался тут не по собственной воле. Прошу о понимании, если что-то забуду, я слышал его почти тридцать лет назад. Силой воли он удержался от того, чтобы ослабить ворот. Теперь все смотрели на него. Толст, как кубарь и круглолиц, как полный месяц был наш фриц. Всегда румян, здоров и бел, Все без разбора пил и ел. Раз как-то подают обед, а фриц кричит, Нет супу, нет! Нет супу, не хочу я, нет! Ни ложечки не проглочу я, нет! Смотри, на следующий день упрямый фриц, ну точно тень, А все кричит, нет супу, нет! Нет супу, не хочу я, нет! Ни ложечки не проглочу я, нет. На третий день беда-беда, Нет толстяка почти следа, А слаб ужасно исхудал, А все ж увидев суп кричал, Нет супу не хочу я, нет, Ни ложечки не проглочу я, нет. И на четвертый день все тошь, И фриц на ниточку похож. В нем веса только золотник. В день пятый умер баловник. Генрих Гофман Степка-Растрепка. Минуту за столом царило молчание, и, наконец, взрослые взорвались смехом. «Очень вовремя», — сказал царь. «Анастасия должна выучить его». «Но это невозможно!» запротестовала девочка. «Умереть из-за того, что не ешь суп?» «Не знаю, я не врач», ответил монарх с притворной серьезностью. «В отличие от господина Рудницкого». Анастасия подозрительно глянула на алхимика, но через некоторое время на лице девочки появился страх, и она потянулась за ложкой. «Браво!» — похвалила его на ломаном русском соседка. «Вижу вы умеете обходить с детьми». Мы давно искать няню для нашей девочки. Были уже два, но не выдержать. — Интересно, почему? — иронично спросил Рудницкий, глядя на извивающегося, как уж ребенка. — Наша малышка есть очень живой. — Ну да, — признал химик, Я заметил. — Это плохо? — забеспокоилась молодая мама. — Наоборот. Такое поведение — признак отменного здоровья и темперамента. — Есть хорошо сидеть за столом с доктором, — сказала она. — Можно получить бесплатную консультацию. Рудницкий ответил улыбкой, не зная, как реагировать на шутку аристократки. — Если бы вы могли в фреями время смотреть Матильду... — Я в вашем распоряжении, хотя мне кажется, что с ребенком все в порядке. Но она так вертить и ничего не слушать. Ей просто скучно. Если бы ее чем-то заинтересовать, она была бы намного смирнее. «Заинтересовать? Она не хотеть играть в куклы. Она не хотеть играть ни с чем. Ей интересовать только живые животные. Ох, нет! Проказник! Проказник!» — ругала она дочь. Ребенок, воспользовавшись минутой невнимания матери, Перевернул бокал с вином. Слуга сразу же принес новый бокал и накрыл пятно салфеткой. «Неужели вы, как врач, правда считаете, что это только проблема скуки?» — спросила царица. «Конечно, ваше высочество», — осторожно ответил Рудницкий. «Его отношения с императрицей были сложными. Александра Федоровна не любила его, но, похоже, она оценила то, что он сделал для Алексея». Отсюда и титул, который он не заслужил. «Я не верю, что можно повлиять на воспитание ребенка в таком возрасте», заявила она, надувая губы. Снова внимание всех присутствующих было направлено на Рудницкого, и алхимик в душе проклинал свою болтливость. «Нужно было держать язык за зубами», — подумал он со злостью. «Хорошая няня может завладеть вниманием ребенка, даже маленького». — сказал он. — И мне приходилось успокаивать таких пациентов. В таком случае ждем демонстрацию. Рудницкий ощутил, как кровь ударила ему в голову. Похоже, царица решила указать ему на место. Публично. — Ничего удивительного, что ее все ненавидят, — подумал он. — Возможно, пришло время напомнить сотропезникам, с кем имеют дело. — Как пожелаете, ваше высочество? — спокойно сказал он. В этот раз он только прошептал слово «силы», ведь иллюзия должна иметь небольшой диапазон, и на столе между тарелок появился живой кролик. Алхимик легким движением руки направил его к ребенку. Девочка радостно запищала и погладила животное. К удивлению Рудницкого, он никогда раньше не использовал такие фокусы, маленькие ручки не прошли через фантом Казалось, что кролик материален. «Вандерфул!» — впервые отозвался удивленный отец малышки. «Это не опасно?» «Ну что вы!» — заверил алхимик. «Это только иллюзия». «Очень хорошая иллюзия!» — похвалила княжна Анастасия, поглаживая кролика. Двухлетка угрожающе закричала и собственнически обняла животное. силой мой!» — Мы учить Матильда Русский, — с гордостью сказала мама. — Она хотеть сказать, что кролик красивый. — Она действительно перестала вертеться, — заметил с улыбкой царь. — Похоже, господин Рудницкий скрывает много талантов. — А я могу получить кролика? — попросила Анастасия. Алхимик требовательно посмотрел на тарелку девочки. На дне осталось немного супа. Анастасия быстро все доела. «Все?» — сказала она. «А может, что-то другое?» — спросил алхимик. «Например, дракона?» «Да, да, дракона!» — закричала девочка, громко хлопая в ладоши. Дракон больше напоминал игрушку, чем грозное создание, зато летал в воздухе и время от времени плевался огнем. Правда, никто не возмущался, а вид, застывший от удивления царицы, — доставил Рудницкому немалое удовольствие. «Что вы можете сделать еще такой способ?» «Теоретически все», — ответил алхимик. «Теоретически», — переспросила императрица, «существуют какие-то пределы?» «Смотря для кого. Магия, а скорее то, что из-за недостаточности другого описания мы называем магией, является только инструментом. И как каждый инструмент...» может быть использовано как в добрых целях, так и совсем наоборот. Библия осуждает всякое колдовство. Царь, предостерегающий, кашлянул, а императрица поджала губы, возможно, понимая, что обязана жизнью сына этому колдовству. — Я боюсь, что кто-то ввел ваше высочество в заблуждение, — холодно ответил Рудницкий. — Магия, настоящая магия — это не чтение заклинаний в реальности маг использует звуки и символы которые выучил в библиотеке а те в свою очередь являются осколками слова с помощью которого он создал мир эта сила никогда не предназначалась для людей поэтому результат бывает разным иногда трагическим тогда как их использование зависит уже от воли адепта так мы называем каждого кто вы же Кто смог их усвоить, быстро исправился он. — И вы считаете себя достойным использовать эти слова? — Ни в коем случае. Никто не заслужил такой чести. Однако, если я делаю что-то хорошее, чувствую себя частично оправданным. — А кролик? — беспокойно отозвалась соседка Рудницкого. — Это ясть игрушка? Это не ясть злоупотреблять? — «В определенном смысле каждое применение слов силы является злоупотреблением», — признал алхимик. «С другой стороны, я не думаю, что Бог подобен суровому деревенскому священнику и посчитает злом то, что я доставил радость ребенку». «Хорошо сказано», — заключил царь, — «но хватит этих серьезных разговоров. Дамы и выпьют чай, а Господь приглашаю в курительную комнату». Рудницкий послушно направился к выходу, но в дверях его догнала княжна Анастасия. — Олаф Арнольдович, сколько еще продлится иллюзия? Я могу погладить дракона? — произнесла она на одном дыхании. Алхимик удивленно остановился. Маленькая княжна была известна легкомысленным отношением к этикету и своими хулиганскими выходками. И вот вам, не просто запомнила его имя, но еще использует вместе с отчеством, что было явным проявлением уважения. «Конечно. Протяни к нему руку», — ответил он. Девочка выполнила его распоряжение, и дракон опустился на ее руку. «У него настоящая чешуя!» — с восхищением воскликнула она. «Я старался. Сколько это продлится? Думаю, не больше, чем два, максимум три часа. Потом он исчезнет». «А вы сделаете мне другого завтра?» «Довольно, Анастасия», — вмешался царь. «Иди к матери». «Да, папа», — покорно произнесла девочка. «Господин Рудницкий, прошу», — пригласил монарх. Алхимик поклонился и последовал за царем. Беседа в курильне была странной. Его расспрашивали о гербе и происхождении. «Безумие», — пришел к выводу Рудницкий. Среди его предков не было выдающихся личностей, а сам факт принадлежности к благородному роду не мог произвести впечатление на людей, занимавших бесконечно высокое социальное положение. Тем не менее и царь, и английский аристократ живо интересовались этой темой. Чистое безумие! Рудницкий свидел в зеркале, как острое лезвие из голубой стали скользило по мыльной коже. Тихий хруст срезаемой щетины сопровождало пение птиц из окна. Цирюльник, к счастью неразговорчивый, выполнял свою работу молча, что позволило алхимику погрузиться в свои мысли. Его беспокоило несколько вопросов. Прежде всего, его чудесное спасение во время нападения на дворец. Каким образом слово «силы» которое без использования первичной материи не могло убить даже муху, внезапно превратило в трупы десяток нападающих. Правда, Анастасия говорила, что каждый адепт со временем становится сильней по мере открытия более глубокого смысла известных ему символов и звуков, но это был не тот случай. Рудницкий не чувствовал себя мудрее, чем раньше. К тому же слово все еще не работало то есть не работала в нормальных условиях. Что послужило катализатором этого процесса? Алхимик не сомневался, что это важный вопрос, возможно, самый важный в его жизни, поскольку трудно себе представить, что судьба внезапно уберет с его пути все угрозы. Само извлечение цесаревича, не говоря уже об участии в отражении нападения на наследника престола, потянет за собой месть заговорщиков. Если бы только это, если добавить к этому недовольных коллег по профессии, потому что он добился успеха там, где они потерпели неудачу, преследователя из тайной полиции и магов из Амики Мортис, безопаснее всего ему было бы в амазонских джунглях. Правда, гомункулус уже материализовался в бутылке, что заменяло ему дом и хотя он и грозный, но не непобедимый. Битва во дворце ясно показала это. Стук в двери вырвал его из раздумий, и почти одновременно цирюльник подал знак, что закончил на сегодня. «Войдите!» — выкрикнул Рудницкий, благодаря цирюльника кивком головы. Анастасия вошла, слегка удивленная жестом слуги, после чего присела на подлокотник кресла. Алхимик удивленно поднял брови. Кузина была последним человеком, который опустился бы до такой фамильярности. Что-то должно было случиться. «Надо поговорить», — прошептала она ему на ухо. «Немедленно». «Слушаю», — взволнованно сказал он. «Тише», — прошептала она. «Кто знает, сколько шпионов за нами следит? Ну, говори же». Сашка и Батурин отправились в анклав. «Это я знаю» прошептал алхимик. Они хотели поймать террористов, напавших на дворец. И что? Они не вернулись. Они отсутствуют только три дня. Они взяли с собой почтовых голубей, понимаешь, чтобы связываться с гарнизоном, поскольку телефон и радио там не работают. Через несколько часов после входа в анклав голуби вернулись, без какого-либо послания. Почему мне никто об этом не рассказал? Потому что царь не знает, что делать. Сначала он решил держать тебя подальше от всего этого по совету некоего Голобачева, начальника местной тайной полиции. Что за Голобачев? Я даже не знаю этого человека. Против тебя он ничего не имеет, зато хотел бы, чтобы Сашка навсегда остался в анклаве. И что, царь, ничего не сделал, услышав про этих голубей? Ну что ты, сделал?» Отправил следующий отряд солдат. Только с ними не было ни одного адепта. Ничего странного, что и они погибли. Но вернемся к делу. Два дня назад меня выселили под предлогом ремонта апартаментов, и солдаты не пускали меня в это крыло. Сегодня утром без каких-либо объяснений мне позволили вернуться к себе. И что это значит? Похоже, царь изменил решение — Он знал, что первое, что я сделаю, это проинформирую тебя о судьбе Сашки. Наверное, он хочет, чтобы ты организовал спасательную экспедицию, только неофициально, потому что не подобает ему отправлять на смерть человека, которому он обязан жизнью своего сына. К тому же Голобачев убедил императора, что все солдаты конвоя нужны сейчас здесь, во дворце конечно, исключительно для безопасности царской семьи. И в заключение мы не можем рассчитывать на людей Сашки. Но одни мы не справимся. Может, не все так плохо. Мы должны поговорить с матушкиным, он тут, во дворце. Похоже, его к тебе тоже не пускали. Но царь, царь — слабый, нерешительный человек, бесцеремонно прервала его девушка он ничем нам не поможет». Рудницкий кивнул. Он тоже заметил, что перед лицом трудностей император не может самостоятельно принять решение и часто полагается на других. Поэтому так долго и безрезультатно лечили цесаревича. Только в крайнем случае император решил поступить вопреки воле окружающих. «Ну ладно», — сказал он, — «поищем матушкина». Встретимся у меня, сомневаюсь, что в крыле, где живет царская семья, кто-то отважится подслушивать. — Только бы ты был прав, — буркнула Анастасия. — И откуда эти синяки под глазами? — спросила она, критичным взглядом оглядывая его. — Не можешь спать? — Спал, как убитый. Это усталость, — пояснил алхимик. — Вчера я создал несколько иллюзий, очень реальных иллюзий, — добавил он с удовольствием. У меня такое впечатление, что я добился успеха. Это не вызывает сомнений, — сухо признала она. Иначе бы ты не проснулся. Не понял. Вижу, что не понимаешь. Что тебя заставило использовать именно этот символ? И больше, чем раз в день. Ты с ума сошел? Но это только иллюзия. Какая к черту иллюзия? Ты забыл, откуда берутся слова силы. Бог не создавал иллюзий. «Ты хочешь сказать, что...» Рудницкий не закончил, ошарашенно вытаращившись на девушку. «Да, это слово творение. Никто, ни один маг или проклятый не в состоянии призвать к творению даже наименьшую вещь призвать постоянно. Но временно — да. Только в случае именно с этим символом вся энергия, необходимая для материализации желаемого — «Должна исходить от адепта!» «Это опасно?» «Очень!» «Ты же старался, чтобы эффект продержался подольше?» Алхимик кивнул. «Идиот! Все маги сокращают время как могут. Ты один его растягиваешь. И какого черта? Хватило бы и нескольких секунд!» «Нескольких секунд? А что за это время можно успеть сделать?» Анастасия прошептала магическую формулу так, что отдельные слоги слились в одно шипение, одновременно в ее руке появился нож. До того, как Рудницкий успел сориентироваться, девушка вогнала лезвие в спинку кресла. На глазах ошеломленного алхимика оружие развеялось в воздухе, только глубокая дырка в кресле напоминала, что все произошло на самом деле. «Достаточно?» — кинула она. «Достаточно?» Практическое применение этого слова. А на что ты надеялся? Когда ты успел этому научиться? Запомнить, — исправила его Анастасия, — недавно. Я тоже мог бы так с этим ножом. Не узнаешь, пока не попробуешь, но не сегодня. А что-то более сложное? Ну, например, револьвер? Нет, не думаю. Почему? Что ты вчера создал? — ответила она вопросом на вопрос. «Кролика — Кролика! — прошептал алхимик, отводя взгляд. — Что еще? — Ну я же говорю кролика! — буркнул он. Анастасия закатила глаза, было видно, что она хочет это прокомментировать, но потом махнула рукой. — Что этот кролик делал? — Как что? — Был? — Прыгал? — Шевелил носом? — спросила она нетерпеливо. — Нет задумчиво сказал алхимик. Вроде нет. Чтобы он двигался, потребовалось усилие воли. Чтобы совершить акт творения, нужно представить себе данную вещь такой, какая она есть. В самых мельчайших подробностях ты сконцентрировался только на форме. Потому кролик не прыгал и не загадил ковер, злобно кинула она. А нож — это только кусок стали. Револьвер — это уже механизм. Ты можешь представить себе его вид и принцип работы? — Нет. — Тогда у тебя есть ответ на свой вопрос, — сказала она. — На будущее консультируйся со мной до того, как тебе придет в голову гениальная идея. Рудницкий кивнул. — Иди за матушкиным, — сказал он, — а я закажу завтрак на троих. — Я хочу мясо, — проинформировала девушка, — мясо с кровью. — На завтрак? А какая разница? Может, тогда что-то живое, — с иронией предложил он, — будет кровь и писк. — Думай, лучше давай откажемся от этого варианта, — парировала Анастасия, глядя на Рудницкого холодным взглядом. — А то еще уговоришь меня. — Ладно, закажу тебе стейк с кровью. Только после ухода девушки он понял, что его лоб вспотел. — Пошутишь с такой, — пробубнил он. Утверждение, что у матушкина было плохое настроение, было бы большим преуменьшением. Офицер едва сдерживал ярость. «Это тот жандарм!» — процедил он сквозь зубы. «Это все его вина! Хотели отправить меня в какой-то занюханный гарнизон на другом конце страны, чтобы я случаем не организовал спасательную операцию. К счастью, я успел взять отпуск». «Я так понимаю, что рассчитывать на власть мы не можем?» — уточнил Рудницкий. — Нет. Тайная полиция убедила царя, что это безнадежно и нет смысла ослаблять конвой. Генерал Малютин хотел помочь, но не может проигнорировать прямой приказ его величества. — Кто такой Малютин? — Начальник конвоя. Сашка заменял его какое-то время по состоянию здоровья, а сейчас он вернулся на службу. — А ваши? — Какие к черту наши? — Ну, знаешь... Рудницкий сделал неопределенный жест. Матушкин посмотрел на него из-под наморщенных бровей, нервно помешивая кофе. — Не хочу даже думать, что ты имеешь в виду и откуда ты это знаешь, — ответил он через минуту. — Повторяю, никто нам не поможет. — А неофициально? — вмешалась Анастасия. — Десяток солдат и офицеров сейчас в отпуске. Я мог бы стянуть дюжину. — В гарнизоне знают и любят Сашку. Возможно, я смогу собрать взвод добровольцев. Человек двадцать, — пояснил он, в виде выражения лица алхимика. — Это максимум, если нам нужно спешить. А мы должны поспешить, правда? — Правда, — подтвердил Рудницкий. — Но этого слишком мало. Нам нужно огневое преимущество. Не знаю, с чем столкнулся Сашка, но если у него проблемы, значит винтовок не хватит. «Возможно», — признал Матушкин. «Они взяли с собой даже пулемет Лиуиса. Лучше было взять броневик, но это почти невозможно». «Почти?» — переспросил алхимик. «Сейчас на территории Петербурга находятся три броневика на за шарон с тяжелыми пулеметами системы «Максим». Проблема в том, что заведующий военными гаражами полковник Тургенев имеет репутацию ужасного служаки». С другой стороны, я знаю, что он воевал на Кавказе в том же полку, что и Сашка. «Нужно посетить его и договориться», — задумчиво произнесла Анастасия. «Я не могу одновременно собирать солдат и вести переговоры с Тургеневым», — заметил Матушкин. «Кто-то должен мне помочь». «Я займусь броневиками», — решил алхимик. «А этот Тургенев не родственник писателя Тургенева? Да и даже очень близкий». Думаю, отсюда его усердие. Писатель Тургенев никогда не пользовался поддержкой власти и даже был арестован. Полковник всю жизнь старался выйти из его тени, но, похоже, не слишком преуспел иначе был бы генералом. — Нужная информация, — буркнул Рудницкий. — Но за работу, до того, как царь решит отдать приказ не выпускать нас из дворца. Матушкин неохотно поморщился, — Было видно, что замечание про царя ему не понравилось, но он не стал протестовать. Будет лучше, если выйдем по отдельности, сказала Анастасия. Я пойду первая, попытаюсь достать немного первичной материи. Только незаметно и без эксцессов, беспокойно сказал алхимик. Я воплощение рассудительности и деликатности, заверила она, похлопав его по щеке. Ага, как же — хмуро согласился Рудницкий. — Я уверен, что барон Куракин полностью поддержал бы этот тезис. Девушка погрозила ему пальцем, после чего исчезла за дверью. — Что за Куракин? — поинтересовался матушкин. — Он ранил ее во время битвы во дворце. Анастасия переломала ему все кости, а потом сломала шею, — объяснил алхимик. — Но она достанет нам эту первичную материю? — Достанет. Немного есть в бронированном шкафу в комнате Цесаревича. Проблема в том, чтобы открыть сейф, нужно два ключа. Один у меня, а второй у Гуэрини. — И ты считаешь, что... — Я считаю, что у профессора Гуэрини сегодня будет тяжелый день, — закончил Рудницкий. — Ладно, моя очередь. На тебя внимания не обращают, так что выйдешь последним. Когда он оказался в коридоре, то сразу же поспешил к лестнице, стремясь как можно быстрее покинуть дворец. Если этому жандарму действительно так хочется смерти Сашки, уверен, он не будет стоять в стороне от организации спасательной экспедиции, — подумал он. Выходя из-за угла, он едва не столкнулся с молодой, хорошо одетой женщиной. — Добрый день, Олаф Арнольдович, — поприветствовала его Люда фон Крис. — Куда вы так спешите? — «У вас есть тут экипаж?» — ответил он вопросом на ее вопрос. «Что-то получше. Автомобиль «Штуц Беоркарт», — добавила она. «Штуц Беоркарт — американский гоночный автомобиль фирмы «Штуц Мотор Кар Компани». «Быстрый?» «Очень. Сто верст в час. Я надеюсь, что ваш шофер умеет управлять этой машиной», — буртнул Рудницкий. Мне нужно как можно быстрее увидеться с тетушкой. Вы одолжите мне свой автомобиль? К сожалению, это двухместная конструкция. Я сама поведу. Я автомобилистка. Вы не знали?» Сладко протянула Люда фон Крис. Рудницкий пытался сохранить равнодушное выражение лица, но, похоже, ему это не удалось, поскольку девушка искренне рассмеялась. «Вы мало знаете современных девушек, правда?» «Правда. Ну что, идемте?» «Вы же и спешите?» «Идемте». «Не грустите. Поездка на автомобиле такого класса. Это незабываемое впечатление. Разве вы никогда не хотели обогнать ветер?» «Наверное, нет. А сейчас?» «А сейчас мне хочется перекреститься». Девушка снова рассмеялась и потащила его за руку, не обращая внимания на слуг и охранников. «Со мной вы в безопасности, обещаю». Алхимик не ответил, джентльмену не пристало перечить даме. Княгиня Волконская не выглядела удивленной, увидев Рудницкого в компании с барышней фон Крис, а снисходительная улыбка свидетельствовала, что она не против углубления их отношений. К сожалению, повод, из-за которого он приехал к Марии Павловне, не имел ничего общего с молодой аристократкой. «Тетушка, — сказал он, прерывая приветственные церемонии. — Нам надо поговорить. Немедленно. Это дело не терпит отлагательств. Мария Павловна наморщила брови, испугавшись не только его тона, но и его обращения. Несмотря на многократное позволение, Рудницкий всегда обращался к ней только по имени и отчеству, чтобы избежать фамильярности. — Извинишь нас, Люда, мы отойдем на минутку, — а тем временем слуги подадут тебе чай и пирожные. — Может, я могу вам чем-то помочь? — сказала девушка. — Из поведения Олафа Арнольдовича я понимаю, что у вас серьезные проблемы. — Олаф? — княгиня обратилась к алхимику. — Подозреваю, вы бы предпочли не знать, — нетерпеливо ответил Рудницкий. — Возможно, нам придется действовать на грани закона или за его пределами, — добавил он тише. «Вы не спутали меня с какой-то своей знакомой?» Злорадно ответила Люда. «Я уже несколько лет как контролирую интересы семьи. У меня есть свои люди на трех континентах. И хоть я не самая богатая в России, но точно в первой десятке. Это все я отдаю в ваши распоряжения. А незаконная деятельность не дает мне заскучать». Княгиня Волконская кивнула, подтверждая слова барышни фон Крис. «Я знакома с дедушкой Люды», — сказала она. «В молодости он занимался морской торговлей, а при любом удобном случае и...» Она замолчала, не зная, как закончить фразу. «Пиратством», — спокойно ответила девушка. «Ну что, мне нужно попрощаться?» «Ох, садитесь уже», — рявкнул алхимик. «Только потом не пожалейте». Люда фон Крис легко покачала головой, но выражение ее лица позволяло понять, что она явно довольна оказанным ей доверием. Зато княгиня Волконская кинула на Рудницкого грозный взгляд. «Рассказывай», — сказала княгиня, отсылая взмахом стоящего на пороге слугу. Статный мужчина поклонился и вышел, закрывая за собой двери. «Разговор пойдет о Сашке». Рудницкий глубоко вздохнул и, не вдаваясь в подробности, описал ситуацию. «Что? Что ты хочешь сделать?» — спросила Мария Павловна. Кровь отхлынула от ее лица, она побледнела, как стена, хватаясь за сердце. «Сашка всегда должен во что-то впутаться!» — с бессильной злостью воскликнула она. Рудницкий выругался под нос и позвонил в маленький серебряный колокольчик служанка появилась как по мановению волшебной палочки лекарство княгини сказал он немедленно со мной все нормально слабо запротестовала мария волконская ну конечно алхимик бесцеремонно схватил ее за руку мерея пульс почти сто двадцать недовольно заявил он вы должны лечь или хотя бы удобно сесть но я не могу у меня гости я уверен что внучка пирата переживет это сухо сказал он Он помог княгине пересесть на софу, подложив под спину подушки. «У вас есть мой медальон?» — спросил он. «Да, я его постоянно ношу. Мне, правда, уже хорошо», — сказала Мари Павловна уже более сильным голосом. Это была минутная слабость. Некрасивая пухлая женщина в белом, пахнущем крахмалом фартуке подсунула ему флакончик, наполненный рубиновой жидкостью, и стакан воды. Рудницкий старательно отмерил семь капель и поднес стакан старушки. — Я еще могу держать стакан, — гневно фыркнула она. — Не сегодня. Пейте. — Не нужно мне никаких лекарств. Пейте! — грозно повторил он. — Олаф Арнольдович, вы знаете, тетушка, что у меня были и более упрямые пациенты. Однако должен предупредить, что напоить такого больного — довольно затруднительная процедура. Княгиня вздрогнула от решительного тона алхимика и послушно осушила стакан. «Это шантаж!» — буркнула она. «Люда свидетель!» Барышня фон Крис дипломатично кашлянула, казалось, что все ее внимание поглощено созерцанием шелковых обоев. «Где Иосиф Андреевич?» — спросил Рудницкий. «Работает в библиотеке» ответила послушно распоряжению марии павловны служанка он не любит когда ему мешают все в порядке задумчиво произнес рудницкий пусть работает княгиня должна отдыхать по меньшей мере час позже может встать и легко пообедать перед сном она должна принять следующую порцию этого препарата но если не будет ухудшений только четыре капли это понятно да господин поклонилась служанка с уважением. «Если княгиня встанет раньше, чем через час, скажите об этом Иосифу Андреевичу и расскажите ему о моем диагнозе, даже если это будет мешать ему работать. Конечно. Олаф, это переходит все границы. Не волнуйтесь, тетушка, отдыхайте. День, два, и я вернусь с Сашкой». Рудницкий поклонился и поцеловал старушку в щеку. Неожиданно На глазах Марии Павловны появились слезы. «Береги себя», — попросила она. «Все будет хорошо», — заверил он. Он повернулся на пороге. Княгиня благословила его крестным знамением. Алхимик с трудом совладал с нервной гримасой. Во время учебы он обратился к модному тогда среди интеллектуальной элиты атеизму. Но окончательно оттолкнуло его преобладающее в этой среде забавное в своем самодовольстве убеждение о превосходстве научных аргументов над верой в ситуациях, когда новые открытия с регулярностью метронома рассыпались в прах, хотя ранее были признаны абсолютно научно правдивыми. Не то чтобы он был особенно набожным, принимая существование абсолюта, но он оставил религиозные размышления богословам и хладнокровно игнорировал все формы культа, узнав, что битва за здоровье и жизнь пациентов значит в глазах Бога больше, чем каждодневный визит в костел. Однако с того времени, как он узнал первое слово «силы» и «проклятых», Бог из абстрактной идеи становился все более и более реальным. И это не было приятным ощущением, и волей-неволей он задавался вопросом, не вызывает ли у него недовольство использование осколков Божьей силы. А если да, то не накажет ли он его здесь и сейчас? Что же, узнаю об этом рано или поздно. Главное, чтобы не слишком рано, — подумал он с мрачным юмором. Военные гаражи и автомобильные мастерские находились недалеко от казарм Преображенского полка. Вопреки опасениям Рудницкого, охрана пропустила их без проблем, хватило визитки алхимика. Конечно же, нормальные визитки, поскольку Рудницкий не собирался доводить полковника Тургенева до обморока, не говоря уже о том, что лишить его сознания. Не лучший способ начать переговоры. Тургенев, очень похожий внешне на известного писателя, только без бороды, принял их без проволочек, оказывая особое внимание Людмиле фон Крис и, как выяснилось, не из-за ее неоспоримой девичьей красоты, по крайней мере, не только из-за нее. «Одна из моих фирм поставляет для войска двигатели и броню», — прошептала ему Люда. Полковник выполнил социальные требования, жонглируя формулами вежливости, однако в конце концов напрямую спросил о цели их визита. Рудницкий нервно сглотнул, после чего прямо представил ситуацию. Тургенев выслушал его молча с полуприкрытыми веками. Казалось, что он дремлет, однако, когда он перевел взгляд на алхимика, его взгляд был твердым и осознанным. «То есть вы хотите спасти генерала?» Рудницкий кивнул. «Невозможно», — оценил офицер. «Вы погибнете через пятнадцать минут, и, что еще хуже, потянете за собой других. Вы когда-нибудь были в Анклаве?» «Много раз», — процедил алхимик. «А вы?» «Месье Рудницкий, выдающийся алхимик и адепт магии», — поспешила ему на помощь Люда фон Крис. Недавно его вызвали ко двору его величества, и он вылечил наследника престола. «Минутку! Так это вы принимали участие в битве во дворце?» «Да», — сухо подтвердил Рудницкий. «Извините, что я сразу не сообразил. Тогда, да, у вас может быть шанс. К сожалению, у меня его нет». «Не понимаю. Если я позволю вам взять броневики...» то окажусь перед военным трибуналом, и наименьшее, что мне грозит, — это увольнение из армии. И не исключено, что крепость или петля. Я думаю, будет не настолько плохо, — неуверенно произнес Рудницкий. Возможно, это зависит от результата вашей экспедиции. Если вы спасете Самарина, то станете героем, а те, кто вам помогал, — заслужат снисхождение Его Величества. К сожалению, в случае фиаско или, если вы не вернетесь, то осудят со всей суровостью. Прошу прощения, но я не могу себе позволить такой риск. Уже и так из-за моей фамилии моя карьера под знаком вопроса. Рудницкий стиснул зубы, но до того, как успел что-либо сказать, Люда схватила его за запястье. «А мы понимаем ваше положение». — заверила она. — Однако оказанная вами помощь могла бы изменить неблагоприятное отношение к вам. Сложившаяся ситуация во многом связана с результатами деятельности тайной полиции, а вы прекрасно знаете, какие отношения к охранке у генералитета. Вы станете любимцем армии, если это предприятие закончится успешно. Кажется... «Это решающий фактор», — осторожно признала девушка. «Однако шансы большие. В поисках генерала примут участие двое магов, превосходные солдаты, а если мы добавим к этому огневую силу нескольких броневиков, успех почти гарантирован». «Это слишком оптимистичное предположение», — буркнул Тургенев. Рудницкий расслабил напряженные мышцы. Несмотря на показное возражение, похоже, офицер серьезно размышляет над предложением. «Если что-то, что, по вашему мнению, могло бы минимизировать риск?» — осторожно спросил он. «Сначала я хотел бы спросить, зачем вы это делаете?» Алхимик сделал движение, свидетельствующее о его раздражении. Он не хотел посвящать незнакомого человека в свои мотивы, но не думал, что Тургенев отступится но ну и от искренности мог зависеть успех спасательной операции и, естественно, жизнь Самарина и его солдат. — Мы родственники, — неохотно ответил он. — В принципе, этот глупец меня мало волнует, но тетушка беспокоится, что он не вернется из Анклава. Княгиня Волконская вмешалась Люда фон Крис. На лице офицера появилось удивление. — Прошу прощения, я думал, что вы поляк, — Да, поляк, это долгая история, — добавил Рудницкий, опережая следующий вопрос. — Княгиня имеет огромное влияние среди аристократов, — задумчиво сказал Тургенев. — Забываю, что Сашка — ее внук. Власти не могут себе позволить придать гласности факт, что оставили его на произвол судьбы. А генералитет... Он замолчал, нервно постукивая, — по подлокотнику кресла. «Так что же?» — спросил Рудницкий. «Десять тысяч рублей», — сказал Тургенев. «Сейчас. Если операция окажется успешной, я отдам все до гроша. Если нет, эта сумма позволит мне спокойно жить гражданской жизнью». «Согласен», — поспешно ответил Рудницкий. «При себе у меня нет столько денег, но у меня есть», — прервала его девушка — потянувшись за сумочкой. Рудницкий удивленно заморгал, стопка банкнот не поражала размером, но и не должна была, она состояла из пятисоток. Тургенев, не считая, скинул купюры в стол. «В таком случае идемте», — сказал он энергично, — «покажу вам стальных чудовищ». Алхимик пропустил его вперед, ожидая Люду. «Зачем вы это сделали?» — прошептал он. «Разве это не очевидно?» «Может, я хочу, чтобы ты стал моим должником?» — ответила она с озорным блеском в глазах. «Я отдам тебе деньги». «Конечно. Но ты все равно будешь мне благодарен. Правда?» Рудницкий окинул ее гневным взглядом, но их разговор прервал скрежет открывающихся дверей гаража. «Вот железный кулак нашей армии!» — с гордостью заявил Тургенев. Щелкнул выключатель, и большой зал залил свет. Прекрасно видимые в свете электрических лампочек мощные силуэты бронированных машин напоминали допотопных рептилий. Они внушали ужас. «Может, у нас и будет шанс», — подумал алхимик. «Может быть». Мужчины оказались ветеранами. Среди собравшихся не было никого моложе тридцати, а двоим из них, несмотря на хорошую физическую подготовку, явно было за пятьдесят. Рудницкий жестом отозвал Матушкина. «Когда выходим?» — спросил он. «Ты решай. Спятил? Я аптекарь, а не солдат». «Они все офицеры, а один выше меня по званию. Если мы собираемся выбраться из всего этого живыми, должен быть кто-то, кого они примут. Примут безоговорочно». — с нажимом сказал матушкин. — Обрати внимание на мундиры. Кавалерия, пехота, один артиллерист, три моряка. Они никогда не согласятся, чтобы им отдавал приказы кто-то из конвоя. Понимаешь? Между разными типами войск существует определенная неприязнь. — Ты спятил, — беспомощно повторил алхимик. — Да они же засмеют меня. — Только если ты это позволишь. Битва во дворце уже стала легендой. Все они знают, что вы спасли цесаревича. К тому же вы маг. Они прекрасно понимают, что в анклаве могут встретиться существа, которых будет сложно убить даже с помощью серебряных пуль. Это хорошие солдаты. Других я не брал, но им нужен командир. Я должен приказывать офицерам? Да. Если хочешь спасти Сашку и вернуться живым. «Другого выхода нет», — заверил Матушкин. «Что с обслуживанием броневиков? У нас их три. Не волнуйся. В группе есть несколько водителей, и каждый солдат справится с пулеметом». Рудницкий еще раз оглядел людей, с которыми должен был отправиться в Анклав, и вынужден был признать правоту Матушкина. Уже сейчас среди добровольцев было заметное разделение. Кавалеристы разговаривали только друг с другом, также и пехотинцы, и моряки. — Ладно, собери их, проясним все нюансы. Прекрасно — Прекрасно. Алхимик вздрогнул, услышав жесткие военные команды. Матушкин передал его просьбу буквально. Еще сильнее беспокоил тот факт, что люди, которые в нормальных условиях не подали бы ему руки, сейчас вытянулись по стойке смирно. — Скоро мы войдем в анклав, — начал Рудницкий. Это для вас незнакомая территория, и там действуют другие правила. Забудьте о своих военных званиях и подразделениях, потому что сейчас они не имеют никакого значения. Порядок подчинения следующий. Я, барышня Анастасия, матушкин. Если вся наша троица погибнет, следующего командира выберите сами. Будете действовать в тройках, и мы сделаем это простым способом. Отсчитаем по три. Матушкин, не ожидая распоряжений, отдал следующую команду, и алхимик с удовольствием отметил, что ни в одной из троек не было мундиров одного и того же цвета. «Живущих в анклаве демонов не интересуют ваши споры. Они просто хотят убить всех, поэтому вы должны защищать и охранять друг друга. Неполные команды не будут объединяться с другими. Тот, кто утратит товарища, будет рассчитывать только на себя. А сейчас к делу. У нас три броневика. Два Накашидзе Шарон и один Руссабалт. Это достаточная огневая сила, чтобы смести все, что встанет на нашем пути. Ну, почти все. Это задача на вас. Если угроза станет сильней, тогда этим займемся мы с Анастасией. Вопросы? Я должен выполнять приказы женщины? Отозвался невысокий, коренастый мужчина в моряцком мундире. Рудницкий вздохнул с облегчением. Похоже, добровольцы приняли его командование, проблема была только с Анастасией. В принципе, ничего удивительного. Ситуация женщин в России не сильно изменилась со времен Ивана Грозного, и никому не пришло бы в голову, что одна из них может занять лидерские позиции. Газеты пишут, что я спас наследника престола. Но это не совсем так, — произнес он. В этом мне помогли другие, среди них и Анастасия. Я собственными глазами видел, как она голыми руками убила нападающих, позволяя мне убежать с цесаревичем. Так что да, вы будете выполнять приказы женщины. Но вы можете отказаться от операции. Другой вариант, хотя я его и не рекомендую, вы можете бросить вызов Анастасии. Здесь и сейчас. Только в этом случае наша группа уменьшится на одного человека, и это точно будет не моя кузина». Моряк, оценивающим взглядом, оглядел Анастасию. Она ответила ему мимолетной улыбкой. «Снимаю свои возражения», — буркнул он. Раздался слегка приглушенный и немного нервный смешок. «Похоже, офицеры пришли к выводу, что лучше не провоцировать барышню Анастасию». «Мне повезло», — подумал Рудницкий. «Они и в самом деле ветераны». «По машинам!» — скомандовал он. «Остальные создадут пешую колонну». Алхимик нервно глянул на Матушкина, но тот только легко кивнул, словно приказы, отданные полякам, да к тому же гражданским лицом, были абсолютно нормальным делом. Но удовлетворение исчезло, словно капля воды на разогретой сковороде когда охраняющие анклав солдаты открыли усиленные серебром ворота. Заворчали двигатели, застучали сапоги по мостовой, и через минуту они оказались в другом мире, в анклаве. Рудницкий откупорил небольшую бутылочку и намазал верхнюю губу мазью с запахом мяты и ромашки. Это должно было успокоить тошноту. Офицеры единодушно решили, что он как командир операции должен присоединиться к команде в хорошо вооруженном руссо Мощный бронированный монстр уже несколько раз демонстрировал свою силу. Толстые стальные пластины и три тяжелых пулемета «Максим» делали его похожим на мобильную крепость. Только из-за какой-то конструкторской ошибки отделение для команды наполнялось парами бензина. На солдат это не особо влияло, но алхимик с самого начала поездки страдал от приступов тошноты. «Выезжаем на площадь», — проинформировал седоватый водитель в мундире майора. «Это, похоже, матросская слобода. Скоро появятся казармы. Дальше кладбище и вокзал». К «Казармам», — решил Рудницкий. «Нам надо отдохнуть. Если повезет, найдем их следы». — Разумно, — одобрительно кивнул майор. — Ночью я предпочитаю иметь хоть какую-то крышу над головой. Рудницкий кивнул, только через минуту понял, что занятый рулем офицер не заметил его жест. — Да, в здании легче защищаться. — Я так думаю, — добавил он, понимая, что каждый из команды превосходит его по опыту и военным знаниям. «Всю казарму мы не сможем занять, даже и пытаться не стоит. Там стояли артиллерийский полк и воздушная рота», — вмешался высокий черноволосый капитан по фамилии Корнеев. «Что вы предлагаете?» «Я был здесь. Лучше всего занять арсенал. Мы там поместимся без проблем, и это самое укрепленное здание в окрестностях». Бронированные двери, решетки на окнах, толстые стены, правда, без всякого комфорта, но можно спать и на полу. — Господин майор? — спросил Рудницкий. — Возможно, — ответил водитель. — Кровати или матрасы возьмем в казарме, а броневики послужат нам как огневые точки. К тому же можно пополнить боеприпасы. Обычные снаряды не пригодятся. — В арсенале должны быть и серебряные, — заверил майор. — Немного, но хватит. Согласно уставу, каждое подразделение, что находится на расстоянии менее ста верст от анклава, должно иметь серебряные боеприпасы. На всякий случай. Раньше эти казармы находились возле стены, анклав поглотил их только в девятьсот тринадцатом. Они подъехали к казармам. Майор остановил машину перед одноэтажным массивным зданием с зарешеченными окнами. Никто не пропустит оружейный склад. Остальные броневики остановились по бокам руссабалта, балта создавая оборонительный строй со складом в тылу. Рудницкий выбрался из машины и с облегчением вдохнул свежий воздух. По распоряжению Матушкина офицеры сразу же заняли позиции для стрельбы Словно в любой момент может начаться атака. К подошел только водитель-майор. «У нас проблемы», — сказал он. «Двери закрыты наглухо, а мы не взяли взрывчатку. Хотя лучше их не уничтожать. Может воспользоваться какими-нибудь э, нетрадиционными методами». До того, как Рудницкий успел ответить, у входа в здание появилась Анастасия. Она стукнула кулаком в бронированную плиту. «Подумаем над этим», — пообещала она. «А сейчас будет лучше, если вы присоединитесь к своим коллегам». Офицер молча отошел. «Ну и что мы с этим сделаем?» — спросил Рудницкий. «Ты знаешь, как их открыть?» «Теоретически». «То есть, теоретически», — прошепел он. «Ты не видишь, что они нас проверяют? Если у нас не получится, наше командование полетит к чертям». «Получится, получится, это нетрудно. Помнишь, как ты создал кролика?» «Конечно, и что?» «Ты должен сделать то же самое, только вместо кролика представь себе отмычку. Спятило? Я не взломщик, и тут три замка. И ты можешь открыть все сразу. Это только вопрос воображения. При использовании настоящей отмычки существует множество ограничений, в магии их нет». «Я должен представить себе отмычку, которая откроет сразу три замка?» «Именно. А почему ты за это не возьмешься?» «Ты должен тренироваться», — быстро ответила девушка. Рудницкий наморщил брови, в голосе Анастасии прозвучала какая-то фальшивая нотка. «А если я тебе прикажу?» Анастасия нервно переплела пальцы, теребя выступающие кружева из-под манжета мужского пиджака. «Не знаю, получится ли у меня», — призналась она, опуская взгляд. «Это требует большой концентрации, а я не в состоянии призвать предмет больше, чем на несколько секунд. Ты в этом намного лучше». «Я? Лучше тебя?» «Не во всем. Только в использовании этого символа. А сейчас принимайся за работу, пока наше войско не потеряло терпение», — добавила она. «Значит, я должен представить себе отмычку?» «Да. Ее форма не имеет значения, только твоя вера, что она может открыть все замки». Алхимик прикрыл глаза и вытянул вперед руку. Через минуту в его ладони появился странный на вид кусок металла. «А теперь засунь его в замок». Рудницкий выругался, отмычка не подходила к замку. «Уменьши его еще раз». Несколько следующих попыток не дало никакого результата. Наконец, алхимику удалось засунуть отмычку в замок. «Поверни его. Ты должен как-то активировать заклинание». «Не могу, заклинило». Прудницкий сел, измученный своими усилиями, и отер под лба. «Это не проблема механизма», — успокоила его Анастасия. «Только вопрос воображения». Я не могу представить отмычку, что открывает сразу три замка. Тогда придумай что-то другое. Ты говорила про отмычку. Потому что именно это ассоциируется у меня с закрытыми дверями. Но это может быть что угодно. Естественно, в пределах разумного. Магический, выполняющий желание шар не подходит. И почему? Ты же говорила, что нет никаких ограничений. «В рамках законов высшего порядка» вздохнула Анастасия, словно объясняла исключительно тупому ребенку. «Каких законов? Тех, что он установил. Благодаря магии их можно согнуть или даже на время остановить их действия, но никто не сможет полностью изменить законы, управляющие твоей или моей вселенной. Это вопрос не только веры или воображения, но и силы. Возьми хотя бы эти двери. Теоретически можно их взорвать» или выбить, например, тараном. Только и то, и другое требует создания предмета соответствующей массы, и в таком случае вся энергия должна исходить от тебя. Нет, даже не думай об этом, — резко сказала она, — ты бы умер от истощения. Ну что ж, нужно было бы создать десять, нет, несколько десятков килограммов тротила, а таран должен был весить тонну. «Наконец-то ты начинаешь понимать. Я создал отмычку, однако она не сработала. Почему? Правда, я никогда в жизни не видел такого инструмента, но ты сказала, что хватит самой идеи. Не совсем так. Это моя вина», — признала она. «До того, как что-то создавать, ты должен иметь общее представление об этом предмете и как он работает. Потому твой кролик прыгал, а дракон плевался огнем». Только это было легко. Те твои игрушки могли ничего не весить и были предназначены только для развлечения. Тут дело обстоит сложней, поскольку ты хочешь добиться определенного эффекта, а эти двери являются реальными, и чтобы преодолеть сопротивление замка, нужно выполнить определенные действия, например, передвинуть защёлки. — Защёлки, защёлки, — пробурчал Рудницкий. — Да... Сейчас посмотрим. Алхимик тихо произнес слово силы, и внезапно в верхнем замке появился ключ. Мужчина сразу же повернул его. — Это один, — заявил он, тяжело дыша. — Два, — сказал он, повторяя действия со следующим замком, — и три. Он зашатался, и если бы не Анастасия, упал бы на землю. Я всегда был... «Дружен с механизмами», — пробубнил он. «Проверь, получилось ли», — попросил он. Девушка толкнула двери, и бронированная плита сдалась со скрежетом петель. «Господа офицеры!» — пригласила она. Добровольцы сразу же начали вносить в здание запасы еды и снаряжения. «С вами все в порядке?» — спросил майор. Рудницкий апатично покачал головой. — Это только усталость, — сказал он. — Мне нужно немного отдохнуть. — Мы укрепим склад, броневики подвинем так, чтобы они блокировали двери и одновременно давали возможность для контратаки. Как вы думаете? — Согласен. В случае возникновения осложнений слушайте распоряжение Анастасии. Офицер без колебаний согласился. Было похоже, что вопрос лидерства не вызывал больше никаких сомнений. Рудницкий доел вкусную, хотя и немного жирную консерву, закусил сухофруктами. Матушкин без вопросов налил ему чай. Они сидели втроем с Анастасией за отдельным и отдаленным от других столом. Еще вчера офицеры стянули на склад матрасы и немного мебели, что позволило приспособить помещение к потребностям группы. Нужно решить, каким будет наш следующий шаг. — сказал Матушкин. — И предлагаю пригласить на совещание Винничука. — Это который? — Тот седоватый майор? — Да. — И кто он такой? — Матушкин ответил на вопрос жестом, что свидетельствовал о его раздражении. — Это важно? — Естественно, — ответил алхимик. — Я хочу знать, какая у него компетенция. — Разведка. — неохотно буркнул полковник рейды в тыл врага и тому подобное. «Ну хорошо, зови его». Ничего во внешнем виде Винничука не выдавало в нем разведчика. Худой, жилистый, высокий, и в очках он напоминал больше преподавателя института. Только безупречная координация движений — Он сел за стол, балансируя полной кружкой с чаем, не пролив ни капли, говорила, что первое впечатление не обязательно должно быть верным. — Сударыня, господа, — приветствовал он вежливо, — мы решаем, что делать дальше, — начал Рудницкий, поскольку пока мы не видели ни одного следа Сашки или террористов. — Какие-то две версты дальше, за кладбищем, — находится станция Охта. Это здание вокзала. Это второй после казарм очевидный пункт сопротивления. Террористы могли и не обратить на него внимания, но генерал Самарин не мог, — отозвался Винничук. — Почему вы думаете, что маг не остановился бы там? — вмешалась Анастасия. — Думаю, что у него нет военного образования, поэтому он посмотрит на это здание как гражданский. Его не заинтересует тот факт, что захват станции означает контроль над единственной в окрестностях железной дорогой. Правда, поезда в Анклаве не ходят, но офицер так или иначе расположился бы на вокзале, если не в казармах. К тому же у Самарина столько людей, что он может занять вокзал, а у террористов вместе с магом всего лишь несколько человек. Лучше для них было бы занять какое-то помещение в обычной каменице там в случае чего без проблем можно заблокировать лестницу, а ведь приходится считаться с погоней, не говоря о местных угрозах». «Логично», — признал Матушкин. «То, что мы должны двигаться к вокзалу, не вызывает сомнений», — сказал Винничук. «Проблема в другом. Лучше было бы продолжить укрепляться в арсенале, а на вокзал отправить патруль» поскольку в случае столкновения с сильным сопротивлением разведчикам некуда будет отступать. Хуже с определением численности патруля и соответствующим снаряжением, поскольку если отправим слишком малые силы, они могут быть уничтожены, а если слишком большие, то наше месторасположение может оказаться под угрозой из-за их отсутствия. «Что вы предлагаете?» — спросил Рудницкий. Мне кажется, рассудительным компромиссом будет отправить в разведку Руссабалт и один накошить за Шарон. Руссабалт обладает наибольшей огневой силой, а второй броневик окажет ему поддержку. Матушкин кивнул, а Анастасия пожала плечами. В таком случае решено, сказал алхимик. Есть еще один вопрос, негромко сказал Винищук. Было бы неплохо, если бы кто-то из вас участвовал в разведке, на случай встречи с тем магом или исключительно опасной фауной анклава. Рудницкий с хрустом сжал кулаки, но усилием воли заставил себя разжать их. Хотя никто и не назвал его фамилию, было очевидным, что майор, а вместе с ним и все остальные, надеются, что именно он должен пойти. Если он предложит кандидатуру девушке, то его с трудом добытой репутации конец. А кто знает, что еще их ждет, лучше, чтобы никому не пришло в голову сомневаться в его позиции». «Ладно», — вздохнул алхимик, — «в таком случае...» «Господа, у нас гости!» — прервал его Корнеев. В голосе капитана прозвучала тревога, почти паника, поэтому Рудницкий подскочил к окну. На площадь перед арсеналом вышел невысокий щуплый мужчина. В этом не было бы ничего необычного, если бы его силуэт не окружала густеющая с каждой секундой мгла. Белое, как молоко, волна затопила часть окрестных зданий и остановилась, словно Красное море, по жесту Моисея. «По местам! Огонь открывать по приказу!» — выкрикнул матушкин. «Не стрелять!» — выкрикнул алхимик. «Они, похоже, не хотят воевать». «Они?» — спросила Анастасия. «В этой мгле скрывается несколько десятков существ. И это не звери», — сказал Рудницкий. «Вы можете увидеть, есть ли у них оружие?» — быстро спросил Винничук. «Нет, зато вижу линии магических полей», — хмуро ответил алхимик. «Это адепты или создание анклава? Разумные создания». — Десятки адептов? Невозможно, — сказала Анастасия. — А если это... Она замолчала, прикусив губу. — Точно больше, чем несколько. Ты не ошибаешься? Рудницкий потер слезящийся глаз и сердито посмотрел на нее. — Тридцать, может, сорок, — решительно заявил он. — Точнее, не могу посчитать. Они постоянно двигаются. — Теперь понятно, почему Сашка не вернулся. — сказала девушка. — Не думаю, что это было случайно. — Нам надо поговорить. Она повернулась к алхимику немедленно. — Матушкин, ни в коем случае нельзя стрелять, если только они не начнут первыми, понял? — Так точно, — послушно ответил Матушкин. Анастасия схватила Рудницкого за руку и потащила в соседнее помещение. — Это князь! — прошептала она ему на ухо. — Ван Клав прибыл князь. А поточней, я понимаю, что речь не идет об аристократии в прямом понимании этого слова. Девушка кивнула. «У нас тоже есть своя иерархия. Князь — это кто-то между такими, как я, и шептунами, всегда в окружении свиты порабощенных вассалов, могущественных и смертельно опасных». Насколько они грозны для нас. У нас есть броневики и пулеметы. Ты вчера видела, на что они способны? А ты видишь этот туман? Мы можем стрелять только вслепую. Я не дала бы ломаного гроша, если у них нет какой-то дополнительной защиты. Но и они, безусловно, используют слова силы. На уровне адептов или выше. А если они атакуют? Кто знает, какие символы они знают? Что будем делать? Нам надо поговорить с князем. Он явно хочет поговорить, иначе давно напустил бы на нас своих сук. Кого? Анастасия нетерпеливым жестом откинула волосы и нервно переплела пальцы. Я тебе говорила, что нашей вселенной движет воля господству. Побежденных в бою редко убивают. Главным образом они вынуждены служить победителю служить во всех отношениях. Я не хотела бы вдаваться в подробности. Это мужчина, значит, его свита, женщины. Понимаю, но сука не слишком ли сильное определение? Что ты? Это самый подходящий термин. Они выполняют каждый его приказ и абсолютно верны ему. Князь нас боится, по крайней мере, испытывает уважение. Я уверен, что вчерашние атаки были только проверкой наших возможностей. И что теперь? А что теперь? Мы должны с ним поговорить, узнать, чего он хочет. Дальнейший разговор был прерван осторожным покашливанием. В дверях стоял Винничук. — Извиняюсь, что мешаю, но тот что-то кинул под двери арсенала, — сказал он. «Матушкин Как отреагировать? Он не знает, отправлять кого-то на площадь или проигнорировать посылку. Теоретически броневики могут прикрыть разведчиков, разве что в игру вступит магия. Броневики остаются на месте. Но пусть кто-то принесет посылку, — решил Рудницкий. Если это было началом атаки, лучше потерять одного человека, чем рисковать всеми, — сказал он, видя выражение лица веничука Тот после недолгого размышления признал правоту алхимика. — Ну ладно, — прошептал он, — в таком случае незачем ждать. — Идемте. Казалось, что мгла еще больше сгустилась. Белые облака клубились у ног незнакомца, словно верные псы. — Кто принесет этот подарок? — спросил алхимик. — Я, — ответил Винничук. — Открывайте. — Рудницкий притаился перед открытым окном, сжав пальцы на бутылке с гомункулсом, но, повелевающий туманом мужчина, не сделал ни малейшего движения. Снова стукнули двери, и на склад вернулся Винничук. «Господин алхимик, вы должны это увидеть!» Он положил на стол предмет, замотанный в окровавленную ткань. Рудницкий развернул ткань, стараясь не выказывать омерзения, Горлу поднялась волна желчи. Внутри была голова Батурина.